Глава 17. Ногами уверенно коснулся дна, вскоре вышел на берег. Маловероятно, что кто-то из бурлаков или с корабля смотрел назад, но я всё равно рывком преодолел пространство до леса. Зашёл за деревья и первым делом разделся, выжел одежду и вылил с кроссовок воду, вздохнул. Конец скоро придёт, кедам подошва отвалится. Взял направление к выбранному лесному великану и пошагал бодро. Настя появилась рядом, тренировала самостоятельность. У неё уже получается обходить деревья и вообще действительно идти, а не перемещаться. Дерево я присмотрел, громадное. Если просто зарую у корня, потом забуду, замучаешься искать. Выбрал место, мысленно провёл прямую к центру ствола, взял нож и срезал участок коры. На оголённом участке вырезал: "Здесь был Лёша". Посчитал от надписи три шага, срезал кусок дёрна, отложил пока в сторону. Ножом рыхлил землю, горстями копал, грустно вспоминая, как ей этот самый нож берёг. Пригодился, блин. Вырыл ямку примерно на полтора локтя, решил, что достаточно. Полез в сумку за сундуком и сразу наткнулся на предмет тихо. Думаю, не к чему такие сувениры разбрасывать по лесу, лучше закопать. Только не вместе с сундуком, а а почему, собственно? Можно сделать ложный клад. Я продолжил копать яму, углубился ещё на локоть. Положил в яму сундучок, засыпал землёй до половины, утрамбовал подошвой. Предмет завернул в грязную майку, что так и валялась в сумке. Уложил в яму и засыпал. Вернул кусок дёрна на место. Отошёл немного, оценил. Фику гадаешь, только бы травка не засохла. Подошёл и, расстегнув штаны, полил. Тут же у дерева позвал Настю, чтобы вселялась. Ее два раза звать не пришлось. Она сходу принялась выполнять комплекс Тайзи Цюань. Я на сегодня решил тренировки пропустить. Нужно догонять и перегонять коллектив. Просто шел быстро, но осторожно. Солнце поднялось уже высоко, скоро пересменка. Нельзя допустить, чтобы меня потеряли. В таком режиме и пошли. 20 минут ходу, 3 минуты гимнастика. Настя продолжала комплекс ровно с того места, где закончила. Когда она полностью выполнила все упражнения, я выбежал из леса и зашёл в реку. Прихватил с собой сухой обломок опавшего ствола для маскировки. Вниз по течению, маленькая, как карандашек, маячила мачта нашего судна. Я потихоньку поплыл навстречу. Мачта росла на глазах. Вскоре разглядел корпус, потом фигурки бурлаков. Удалось приблизиться незамеченным, и верёвка оказалась на месте. Отпустил маскировочную чурку и взялся за веревку. Поднялся неожиданно легко, похудел, да и окреп за последние дни. Насекомые все-таки очень питательные, в другие разы непременно нужно будет разнообразить стол, а то от одной пшенки с солониной можно и озверить. Вылез из шкафа, с меня текло. Задырал край паласа, на палубу быстро натекла лужа. Сначала снял с себя мокрую одежду. Вытянул веревку, сложил аккуратно на скобу, прикрыл форточку. Так, где-то должна быть ветошь. У самых дверей стояло деревянное ведро с тряпкой. Мокрые вещи выжил в ведро, повесил на стуле и на крючках в стене. Вытер пол, поставил пока ведро на место. Оделся по-бизнесменски и собрался на выход. Щиколды да и крючок были открыты. Вздохнув, вышел из комнаты. Посмотрел задумчиво на солнце, нарасчитал, зевнул, потянулся и сказал: "Походу, пора обедать". Оглянулся к команде. На мне сошлись три злобных бандитских взгляда и один пристальный урочий. Я им безмятежно улыбнулся, без слов выражая недоумение переменной их отношения к своей персоне. «Где ты был?» – хрипло задал вопрос Паша Свист. «Спал?» – говорю со всей искренностью. «Что-то случилось?» Орк обернулся к Паше, придавил его взглядом и медленно повернулся ко мне с ласковейшей из клыкастых урочих улыбок. А пойдём посмотрим на наш сундучок. Ну, ясно всё с ними. Решил расставить все точки над ё. Я зарыл золото на берегу, а то что-то нет у меня к вам полного доверия, и близость золота создаёт нервную обстановку, внушает нехорошие мысли. Мужики слушали, не перебивая, но едва я договорил под колодным змеем зашепнул Никчирик, «Да мы ж тебя, прямо сейчас, твоими же потрохами будем кормить, пока не скажешь, падла, где клад?» «Ой, да зачем?» – воскликнул я. «И так скажу!» – указал пальцем на берег и сказал радостно. «Тама!» – и деловито добавил. «Точнее, могу указать на месте!» «Падла!» – со вздухом коротко, но емко обрисовал ситуацию Жора Зяма. Я улыбнулся Паше, спросил добродушно, «А вы в каюте шарились, да? Самотык искали? Нашли!» Паша зарычал, я поспешил его успокоить. «Ну не расстраивайся так, сам выстругаешь!» Свист прыгнул ко мне с места, выхватывая нож, я отступил в сторону и нанес ногой прямой удар в разрез по ребрам. Бандит упал на палубу, захлебываясь руганью. Я поднял груди, колено и врезал по печени. Паша просто завыл. Я повторил приём несколько раз: по пальцам, по роже, по рёбрам. Он корчился, скулил и булькал, а я продолжал с холодной полуулыбкой пинать эту тварь. Наконец, он вытянулся на палубе, я нанёс контрольный удар пяткой в кодык. Тело захрипело, задергалось. Я придавил его горло сапогом и с интересом смотрел, как он подыхает. Вдруг понял, что с самого начала решил его убить. Обманывал себя, растягивал процесс. Мне было легко, покойно и радостно. Неужели это демон? Я сама в шоке. Комната называлась Настя. Ты прилесть, Лёш, благодарю. Я поднял лицо на Ника. Ты чем-то обещал меня покормить? Черик побледнел, безучно раскрыл несколько раз рот, судорожно обернулся к Гронгу. Ну, скажи ему. Орк холодно ухмыльнулся. «А чем ты думал, когда угрожал магу?» «Да это не маг, а маньяк!» – вякнул Жора. «Тем более!» – пожал плечами орк. «Тут я вам не помощник. Сами молите его о прощении». Парни, не дослушав, бухнулись на карачки мордами в палубу и дружно завыли. «Пощади!» Вот от этой сцены стало неловко. «Вставайте!» – пробурчал я. «Пора останавливаться на обед». Я пошёл на нос, осторожно обходя спящих на палубе мужиков, сложив в ладони рупором, крикнул: "Абед! Остановка!" Бурлаки, как по команде, остановились, развернулись и принялись дружно тянуть судно к берегу. С палубы нехотя поднимались сменные мужики, переругивались, ворчали, что днём-то разве сон, ага, это не они храпели у комаров ангина. Хотя какие днём комары Я их кратко взбодрил, что костры и каша их обязанность, а уборка она тех, кто пойдет отдыхать. Согласились с видом покорным в судьбе. Судно быстро подтащили к берегу, дядьки занялись хлопотами. Я вернулся в каюту, забрал мокрую одежду и понес вешать на палубу. Развесил, потрогал вещи, что стирал утром, высохли. В каюте переоделся в рубашку и джинсы. Наряд менеджера все-таки не для лесных прогулок, а я после обеда собирался прогуляться. Нацепил колчан с луком, прихватил сумку и отправился на берег обедать. Пока варилась каша, прошёлся по берегу, собирал камни. От лука когда ещё будет польза и просто так гулять по лесу неумно. Наконец позвали к котлам. Минуя очередь, взял чашку, ложку лукавицу, устроился у костра. Люблю смотреть его огонь, так и принялся за еду. Рядом сидели бурлаки, еле переговаривались. Я не обращал на них внимания. Старая моя привычка быть одному хоть в автобусе в час пик. Впрочем, не теряя контроля за ситуацией. Мужики ко мне с разговорами не лезли, но один не сдержал любопытства. А вот лук тебе на кой? Сказал же, что не умеешь. Мне твоё дело, ответил я ровным тоном, оторвал взгляд от костра, обернулся к нему. Филя. О, как запомнил, удивился мужик. Кстати, запомнил я не только его. Нашёл взглядом того, кто сбросил с моего плеча ремень. Он сидел с края шку, стараясь не обращать на себя внимания, плугавенький такой мужичонка, весь из себя жалконкий. "Андрей", позвал я, тот неохотя поднял от миски лицо. Я спросил добродушно: "Так кто тут самый умный?" Он поник головой. "На палубу несуся", вынес я приговор. "Убью". Мужик всполошился: "А где ж мне спать?" Я усмехнулся: "Ну ты же умный, придумай что-нибудь". Поел, вымыл посуду и побрёл в лес. Иду и думаю: "Блин, ну вот такое я говно". В книжке моей будет написано вроде: "Вих жестоко там стил человеку всего лишь указавшему на ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей". А я не мстил. То есть надоело уже прощать. Не умею я это делать. Сколько мне не говорили: "Простить, смириться, быть проще". Сам понимаю, что только себе делаю хуже ненавистью. Реально ведь никак не мог ответить. Только пакостью ретежком хамил, изводил всех и ненавидил. Накачал себе Настеньку. Не мог я простить того мужичка, да и глупо это. Такая мразь снова нагадит при случае. Нужно было просто грохнуть, да и дело с концом. Но я поступил ещё глупее, дал ему шанс. Теперь он будет ненавидеть меня, и ненависть не даст ему сдохнуть. Я сам создал себе лютого врага. А что-то мысль это меня развеселила. Это же здорово. Мой лютый враг меня страшно ненавидит и ничегошеньки не сможет сделать, только простить. Получил Андрюша с процентами, ну простит, благо ему. Пожму руку мужику, а будет мстить я за улыбался. Да, пожалуйста. Жаль только, что в книжке этого не опишешь. Ну и ладно. Пусть буду говно. Я же с демоном и некромант, раз есть магия смерти. Мне положено. Пошёл бодрее. Переключился на Настю, давай в шашки, сразу после обеда в лом дергаться. Да, Леша, с удовольствием, отозвалась она и вдруг заявила, и никакой ты не говно, так и надо было. Ты все-таки читаешь мысли, подумал я весело. Ну не все подряд, смутилась она, только самые вкусные. И перешла в нападение, давай уже играть, хватит разговоров. Сыграли на ходу десять партий с ровным счетом. На ходу, чтобы не отрываться от народа, и я ж немножко в дальнем дозоре. Настя за выигранные партии пожелала, чтобы я сегодня до заката поел рычанок. А я сразу ничего не придумал, отложил желание. У меня их уже 7 в запасе. Куда там рыбакам и рыбкам? У меня 7 чёртовых желаний в запасе, а я не могу придумать, что попросить у демона, у своего собственного, родного демона. Мы ж не родня, правда, дальняя. Стрелять из лука точно не научит или научит. Насть, можно спросить? Спрашивай, отозвалась Диманеса. Я начиналась далека. Вот ты в детстве в обычных школах бесилась или в спортивных тоже? В обычных, вздохнула она. В спортивную попасть трудно, дисциплина и дети все спортсмены. А можешь из общей памяти вспомнить про стрельбу из лука? спросил я открыто. Только если это нужно будет мне самой, ответила она строго. Так ты ж мне желание заторчало, я возмутился. А ты пожилай, ответила она равнодушно. Только будь осторожен в формулировках. Желание штука непредсказуемая. Ага. Значит, я желаю получить базовые навыки стрельбы из лука, сказал я. Настя зависла на несколько секунд, наверное, вспоминала. Хорошо, она проговорила с усмешкой. Найди палку по весу, как лук. А просто лук не пойдёт, удивился я. Нет, в нём заточен дух эльфа, сказала Настя хидно. Эльфы не переносят нашего присутствия. Но ты же со мной разговариваешь? Только с тобой всего лишь разговариваю, уточнила она веско. А после вселения я становлюсь с тобой или наоборот? Так что вселение тут не подходит, если ты не найдёшь для базового курса обычный лук. Ладно, что делать с палкой? спросил я без особой надежды. Будешь держать её строго перед собой, привокать к весу, сказала она серьёзным тоном. В этом и заключается базовый курс. Я был мягко говоря, разочарован. Ну, я могу держать палку вместо тебя, попробовала она меня утешить. Не надо, золотка, сказал я ласково. Я признаю, что ты выполнила желание, всё-таки рассказала, что делать для начала. Ну вот и славно, обрадовалась Настя. Видишь, как просто? Ты обращайся ещё, если что. — Непременно, — пообещал я, — снял лук и колчан, положил с сумкой на землю. — Вселяйся, пора размяться. Занялся с луком сам, полагаясь на интуицию и совету Насти тоже последовал. После разминки просто держал лук перед собой в вытянутой руке, смотрел на уши эльфа и считал секунды. Мне позарез понадобилось освоить стрельбу, иначе я буду не прав. Убил я тыца за дело, в бою, пусть и столь энергичным личным способом. Даже попробовал его крови. Но если не овладею луком с его ушами, получится, что я просто надругался над ним. А я не хотел этого. Я, может, никогда не видел эльфов, всегда мечтал иметь что-нибудь эльфийское. Пусть они и снова бы ушастые, все равно всегда был за них в папкиных книжках. Видел где-то мнение, что в фэнтези эльфов изображают такими, какими хотелось бы быть людям, но мы точно знаем, что не станем такими никогда. Может быть, не спорю, в любом случае получилось довольно симпатичное создание. Хотя и глупо пафосные снобы. Ну, это на совести авторов. Тит, насколько я помню, сразу штаны спустил, а потом вообще ста пором прибежал. Мужик, хотя и скотина редкостная. Лук в руке не жёгся, не колол, только мне бился вполне удобная штука. Показалось даже, что к нему приятно прикасаться. Конечно же, попробовал стрелять. По книжкам Ольфа натягивали тетиву до уха. У меня не натягивалось и до плеча, тоже тренировался. Быстро дошло, что натягивать нужно сразу двумя руками. Левая с луком от себя, правая пока без стрелы к плечу. Терзал оружие до онемения рук, старался плавно, нежно, как бы извиняясь про себя за неуклюжесть. Редкая вещь и одушевленная моими стараниями, еще сломается с психу. Прислушивался к лесу, оглядывался, посматривал за бурлаками, старался держаться впереди, чтобы если что заранее обнаружить засаду. Вскоре Настя напомнила о своем желании и правда в животе уже начала тянуть. Нашел трухлявую колоду, перевернул и спокойно наелся личинок. Что делать? У отрицательных персонажей свои имиджевые обязанности. Положительно из меня при всем желании не получится, да и нет желания, если честно. Завечерело. Вспомнил о коллективе, занялся охотой на рябчиков или, может, фазанов. Штаны подвязал тесемкой за лямки, ремень выпростал. До темноты забросил в сумку пяток птичек. У нас же теперь много, а урку бы оленя или свинку, но это может быть, когда освою с луком. Пока из него даже по птицам не пытался стрелять. В сгущающихся сумерках вышел к реке. Удивительно, куда смотрят дозорные. Да я к ним на 10 шагов успел подойти, когда на меня обратили внимание. Встали с пиками кверху и стоят, как балбесы. "Узнали меня", один сказал с облегчением. "А, это ты!" Ничего не стало им говорить, скомандовал: "Привал". Бурлаки потащили судно к берегу, тоже пришлось поорать, чтобы правили как надо. Отдыхающая бригада спустилась с ладьи, поднялся на палубу. Бросил Жоре и Нику сумку под ноги: "Ощипать и приготовить". Они заглянули внутрь. Ник вытащил одну тушку, воскликнул: "О, вот это дело!" Орк удивлённо на меня посмотрел: "Из лука?" "Камнями", ответил я небрежно. Гронк задумчиво поскрёб бороду. Я понёс лук и колчан в каюту, снова отправился на бирик. Что у бандюгов получится, фиг знает, каша с мясом мне точно лишней не станет. Увидел, как молодой парень вроде бы Ероха мучится с огнивом. Ничего у него толком не получалось, а старшие насмешливо комментировали: "Дедовщина, блин". Присел к костру, положил мха на ладонь, подкладывал бересту, терпел весёлую боль. Мой малыш успел заскучать за всей этой беготнёй. Выпустил шалуна в костер, дыхнул пламенем и пошел к следующей укладке дров. Запалил все три костра, поиграл с огоньком. Мужики наблюдали за мной без одобрения, опасливо. Однако сразу поставили над огнем котлы. Пока варилась пшенка, разделся и полез в реку купаться. Моему примеру никто почему-то не последовал. У них водобоязнь что ли? Лето ведь, вода за день прогрелась. Плескался, пока мужики не выстроились в очереди к котлам вышел из реки и спросил весело: "А вы что ж не освежились?" Работники странно на меня посмотрели, один сказал: "Так, водяницы же утащат на дно". Так, думаю, это что за фигня? Не парься, сказала Настя в голове. Они проклятые души чувствуют я проклятый? У меня даже мысленно просто не было слов. "У тебя договор со мной", напомнила Настя. "Они не разбирают оттенков, просто чуют присутствие тьмы и огня". «Ага!» – вздохнул я с облегчением и принялся одеваться. «Ты у меня просто сокровище, золотко!» «Я демон!» – прорычала Настя. «Помню», – коротко сказал я и направился за кашей. Уселся у костра, подошли Орк и Жора с Ником. Гронк протянул мне на низаную на ветку поджаренную птичку. «Твоя доля, маг!» Я взял угощение, кивнул и продолжил ужин. «Странный ты маг!» – пробурчал орк. «Ничего не знаешь. Вроде не умеешь!» Он помотал головой. «Но все-таки маг. Чудеса!» «Магия!» – поправил я. «Никакой мистики!» Гронко усмехнулся, только ничего не сказал. После ужина я сразу направился в каюту. Зажег от знака огня фитиль в фонаре, вынул из стола книгу, посмотрел записи о событиях дня. «Ну, так и есть» жестокое убийство беспомощного поверженного противника и страшное мсти человеку, который от меня зависит. Везде предвзятость и двойные стандарты. А что написали про то, как меня чуть в лесу не изнасиловали, как меня приняли бурлаки и как напали разбойники? Перевернул страницу назад. Вих встретил в лесу орка и эльфа. Страницы нет. Вих вернул книгу. Зашибись. Вот как выдирать отсюда страницы. Это же Это значит, что я вырываю дни жизни. Аккуратнее нужно со своей книжкой, бережнее. Я положил книгу обратно в ящик стола, разделся, погасил фонарь и улегся в кровать. Посмотрел информацию. Ваш статус изменился. Новый статус – разбойник. Вы зарыли клад с золотом. Ловкость плюс один. Удачливость плюс один. Вы покарали бунт в банде. Ловкость плюс один. Обаяние плюс один. Одержимость демона плюс один. Вы наказали обидчика, обаяние плюс один, одержимость демона плюс один. Опыт суммарно увеличен на сто, всего четыреста. Ну, статус все-таки лучше, чем бродяга, а так ничего особенного. Я зевнул и не стал смотреть статистику. Попробовал уснуть, что-то не спалось. Представил себе Настю. Милая девушка, но штаны с нее лучше не снимать. Тут же были журналы, черт, Настя же увидит. Завтра журналы отдам Гронгу. Как же порой нелегко жить на свете с демоном в душе. Да кого ты стесняешься, глупый, проворковало в сознании Настя. Хочешь, я для тебя станцую? В другой раз, золотка, прорычал я злобно. Знаю уже, чем заканчиваются танцы с суккубов. Внезапно возбуждение отпустило. Я провалился в сон.